Три мурка в кожаной тужурке. Ой, говорю я. А где толянта? Вы чего творите, ребятишки? Куда только моего дели? Слышь, ты не понял, начинает злиться человек с пистолетом. Сюда иди. Нет, я все понимаю, как говорится, метну гадюка и нету кука. Но законы физики, акустики, в частности, никто ведь не отменял вроде. По крайней мере, вот эти бродяги точно не из числа заучек-теоретиков. Как такой шкаф, как Толик мог исчезнуть и растаять, превратившись в сморщенную перчатку? «Да не, брателло, это ты не понял», — мотаю головой. «Я говорю, Толика, верните, пожалуйста, очень вас прошу». Даже не знаю, чего сейчас во мне больше — удивление, негодование или желание проявить осторожность при виде злого узбека СТТ. Отвечая, я стою, обернувшись к нему в три четверти, держа в поле периферийного зрения. Сейчас большой интерес для меня представляют вот эти двое злорца. Если это они только у контрапупели, то с ними нужно быть предельно внимательными. «Толян!» Очень громко и неожиданно для этой братьи оруя. «Заткнись, сука!» Испуганный приглушенно вскрикивает вооруженный чувак, из чего я делаю вывод, что шумон он не желает и стрелять, по-видимому, без лишней необходимости не будет. Парни ускоряются, в гараже раздается грохот, а узбек срывается ко мне. «Ну как ты там сказал, заходи, гостем будешь? Давай!» Я делаю прям красиво, даже самому нравится. Как Шварц в фильме «Правдивая ложь». Я будто танго танцую. «Там-там-там-там». «Та-да-да-дам-дам-пам-пам-пам». Не глядя на него с лицом аргентинского кабальера. Шаг назад, оборот, поддержка. та да та -да дам -пам -пам -пам. «Ну, прости, малость промахнулся, я обнимаю тебя сзади». «Но вообще-то не промахнулся, я так и хотел». Левая рука локтевым сгибом сдавливает шею, правая лежит на его руке, сжимающей рукоять пистолета. И не просто лежит, а подносит этот самый пистолет к голове и тыкает металлом в висок. Он, конечно, противится, но я настаиваю. Пацанчики останавливаются, явно удивленные подобной рокировкой. Недооценивать их, конечно, не стоит, если они уделали только так, что тот даже не ойкнул. Пикнуть не успел, бедняга. «Брат», — говорит один из двоих, улыбается мягкой, деликатной улыбкой английского джентльмена. «Зачем кипишуешь? Опусти ствол, можно же просто поговорить!» Его спутник озирается и украдкой бросает взгляды на верхние этажи дома. «Видать, жильцы там все таки имеются. Так я же и не против, тоже улыбаюсь я. Я же так и хотел, но сначала Толика верните!» «Какого Толика, дорогой?» — пожимает джентльмен плечами. «Мы не знаем никакого Толика!» По гаражным воротам начинают стучать изнутри из гаража. Сдается мне, что это он и есть, говорю я и начинаю давить на палец лежащий на спуске. Э, -э, -э, -э орет удушаемый мной узбек с пистолетом. Ты что делаешь, он заряженный? вот и не дергайся, уважаемый, предельно вежливо прошу я. Открывайте ворота. Зачем? довольно искренне удивляется второй парень. Мы там барашка держим. Ох, не нравится мне такое сравнение, качаю ее головой. А толян за барана может и параган настучать. Я серьезно, пацаны, открывайте. «Лучше не доводите до того, чтобы он ворота с петель снял. Тогда всем тяжко придется. Словно в подтверждение сказанному из гаража раздаются гораздо более сильные и громкие удары. Похоже, Толян нашел что-то тяжелое. Первый из парней нехотя и в развалочку идет к воротам и хлопает по ним ладонью. «Э, успокойся, слышу, успокойся, тебе говорят!» кричит он и в ответ получает такой удар по металлу рядом со своей головой, что даже вздрагивает. Ладно, говорю я и удобнее упираю ствол в голову Узбека. Пошутили и будет. выпускаете Толяна, или насчет три я вышибу мозг ему, а следом и вам двоим. Раз. Они переглядываются. Раздумывая и, должно быть, недооценивая мою решимость. Два. Восклицаю я и вот тут допускаю ошибку. Вернее, ошибка уже допущена чуть раньше, но сейчас я ее осознаю. Молодчик, тот, который один из двоих бросает быстрый мимолетный взгляд мне за спину. Десятая доля секунды, но я понимаю все. Понимаю мгновенно, но сделать уже ничего не могу. Потому что тут же в доказательство моей догадки раздается лязгующий металлический щелчок. И у моей ноги вздымается фонтанчик каменных брызг и искр. Пуля бьет по камню, вот и искры. Она жалобно взвизгивает и рикошетом уходит вдаль. «Хватит!» — раздается из-за спины суровый голос. Помимо того, что он суровый, он еще и холодный принадлежит женщине. Вернее, симпатичной девушке с рыжими волосами. Она стоит с бесшумным пистолетом в вытянутой руке. И это плохо по нескольким причинам. Во-первых, она, похоже, неплохо стреляет, судя по продемонстрированному миллиметражу. Во-вторых, пистолет бесшумный, она может палить из него до посинения, и никто не забьет тревогу и не вызовет милицию. В-третьих, пистолет не самый распространенный, и мне он в последнее время очень часто попадается. Да и вообще эта ситуация странная. «Поезжай, — говорит, — туда, там Рекс о тебе позаботится». И Рекс действительно проявляет невероятную заботу. А если вспомнить, что стрелок, который охотился за мной, тоже использовал такую пушку, то мысли делаются еще мрачнее. Так что, хочешь не хочешь, неприятные думы сами собой в голову лезут. Например, о том, не связана ли эта барышня с покушениями на меня. «Подними руки», — говорит девица. «И заведи их за голову, сделай шаг назад, отпусти моего человека». Я выполняю ее требования. «Ну ты уж тогда тоже отпусти моего человека», — предлагаю я. Но она никак не реагирует на мою речь. Узбек, получив свободу, отскакивает в сторону и снова наводит на меня пушку. Никакой благодарности у человека. «Давай заходи», — предлагает мне девица, и я снова подчиняюсь. Я оказываюсь в конторе со стенами, выкрашенными серой масляной краской, старой мебелью и кучей толстых бумажных папок, связанных тесёмочными бантиками. Мои похитители тоже заходят внутрь. Правда, один из парней тут же выходит. Видать, к Толяну пошел козел. Царь-девица при ближайшем рассмотрении оказывается довольно высокой красивой барышней с густой шевелюрой рыжих волос. Прямой нос, широкие скулы, сочные губы. Не девчонка, а мечта. Модель. Фигурка спортивная, подтянутая. На ней кожаные брюки и кожаная жикасуха. Меня усаживают на стул и фиксируют руки сзади, просто связывая веревкой. Здравствуй, моя Мурка! Здравствуй, дорогая! Хмыкаю я, рассматривая свою похитительницу. Похищение человека очень серьезное преступление. Она подходит ко мне, поставив мысок своего сапожка на край стула между моих ног. Наклоняется вперед, опираясь о собственное колено. И кто ж ты такой? прищуривается она. Для мента молодой, шибко, для бандита. Хм. На бандита тоже не похож шкаляр залетный. Но для шкаляра больно красиво танцуешь. Со мной все ясно, улыбаюсь я. И кто же? Тот, кто ищет Рекса? Из какой-то радости Рекс должен с тобой разговаривать. Кто ты такой-то? Я друг Айгюль, а ты кто такая? Чисто интересно даже. «Какой Айгюль?» — спрашивает она. «Если я не туда попал, то какая разница, что за Айгюль? А если туда, что за тупые прихваты? Мне нужен Рекс. Вы мне, судя по всему, не нужны. И еще мне нужен Толян. Вы вообще, походу, поехавшие. Какого хрена на парня набросились?» «Тебе же сказали, что пришел один». «Ну, я и шел один», — пожимаю я плечами. Толян в сторонке стоял, чтобы вот такие, как вы, отморозки, чего не удумали. Так что, за Ягюль, Джура, давай, плоскогубцы. Я бы и так сказал, качаю я головой. Но теперь хер ты узнаешь, что за ИГюль. развязывай руки и тащи сюда Толяна. И тогда, если захочешь, я с тобой поговорю, слово даю, не раньше. Я кручу головой, осматривая нехитрую обстановку. Пара столов, старые покосившиеся стулья, здоровый сейф, плакат. Пьяный за рулем преступник. Графин с водой и стаканчиком-пробкой. Календарь на стене, счета на столе. Короче, обстановка рабочая. Пахнет угольной сажей и специями. В целом, можно сказать, здесь тесно и громоздко. «Зачем тебе, Рекс?» — спрашивает она, заглядывая мне в глаза, и даже, протянув руку, поворачивает мою голову за подбородок. «Эстетика кинофильмов про нациков», — усмехаюсь я. «Ты сама кто такая?» «Тебя не касается», — сердит, отвечает она. «Касается? В прямом смысле касается? Твоей рукой прямо в настоящее время и касается. В чем проблема? Есть Рекс, нет Рекса. Да, нет, разбежались. Мне он, честно говоря, не уперся никуда, это Айгюль настояла. Тебе, говорит, без Рекса в чужом враждебном Ташкенте никуда не сунуться». «А куда ты хочешь сунуться?» — с интересом смотрит барышня. «Ладно», — мотаю её головой, вырывая подбородок из ее руки. Давай развязывай и разбежимся по своим делам, а то разговор больно странный получается. Проблема в том, что теперь, когда ты нас увидел, ты не можешь просто так встать и уйти. Блин, мать, ну ты даешь! А зачем адрес мне называла? Сказала бы, что ошибся номером, и все. Интересно, ты прикидываешься или правда дурачок? Номер же ты откуда-то узнал, значит, нужно с тобой разбираться. Я бы тоже с тобой разобрался. Хмыкаю я. Оглядываю с ног до головы. Прощупываю. Стараюсь вывести из равновесия. «Да!» — поднимает она брови. ее лицо становится добрым и наивным. Но это, разумеется, наглый обман, потому что, демонстрируя открытую и милую мордашку, она чуть двигает ногу вперед и ставит подошву на весьма чувствительную часть моего тела. «Хотел бы со мной разобраться?» — переспрашивает она и чуть... Придавливает. Вот сучка. Я инстинктивно подаюсь назад, и стул жалобно скрипит. Не в сексуальном смысле, морщась, отвечаю я. Как-как? Не в сексуальном? Точно? Ты уверен? Она еще чуть сильнее наступает на... Меня. Змея просто. Бесит. С Михал Михайловичем идеальная парочка бы получилась. Не слышу. Прижимает она еще, наслаждаясь, должно быть, тем, как напрягается моя шея и краснеет лицо. Я выгляжу сейчас так, как в кино изображают превращающихся оборотней. Не знаю, как им даются эти превращения, но мне сейчас очень больно. Прям очень-очень. «Ска!» — цежуя сквозь зубы и, оттолкнувшись ногами, лечу назад, падая на спину. Спинка стула защитит позвоночник, а шею я держу согнутой, чтобы не долбануться затылком. От неожиданности барышня теряет равновесие и летит на меня, но я успеваю перевернуться на бок и вскочить. Поднявшись на ноги, я со всей дури херачу стулом по толстому, как ледокол, сейфу. Мурка в кожаной тужурке начинает подниматься, и мне приходится прижать ее к полу, наступив на спину. Ее соратники, один из лорцев и узбек, медленно, но неотвратимо, как зомби, выползают из-за столов в своих закутках. То, что здесь тесно, даже и неплохо. Из-за этого они не могут в пару прыжков ко мне добраться и толкаются, мешая друг другу. Молодцы, гвардейцы. Стул, падла, довольно крепкий. Вернее, он, конечно, сложился, как карточный домик. Но не рассыпался, и спинка по-прежнему мне мешает. Приходится убрать ногу с девушки и еще раз шарахнуть остатками стула по сейфу. «Дал верный тон наш камертон. Приготовились друзья петь канон». Сейф гудит, и из-за спины высыпаются обломки. Девица, почувствовав свободу, снова начинает подниматься. «Рекс!» — кричит узбек. «Я!» Как гимнастка-чемпионка, перескакиваю через связанные руки и, наклонившись к практически уже поднявшейся моей обидчице, выхватываю у нее из-за ремня на пояснице пистолет с длинным круглым стволом. Что и требовалось доказать. Бинго. В очередной раз выхожу победителем в необъявленной битве с Николаем Васильевичем Гоголем за лучшую немую сцену. Думаю, в этот раз медаль чемпиона по немым сценам точно уходит мне. Царь-девица. Один из ларца и узбек. Они тянут ко мне свои руки и не двигаются, замерев в движение, поскольку оружие оказывается в моих руках, хоть и связанных, но крепко сжимающих рукоять пистолета. Итак, господа разбойники, что прикажете с вами делать? Перестрелять, что ли? Где Толик, кстати, в боксе? Девка не выдерживает и неожиданно дергается в мою сторону. Вот ведь оторва. Странно, конечно, но она мне даже нравится. Вкусы у меня извращенные все-таки. Я резко поворачиваюсь к ней, и не говоря ни слова, нажимаю на спуск. Пуля проходит в опасной близости от симпатичной рыжей головки и застревает в стене. Разумеется, стреляю не в нее, а мимо, желая только сделать вид, будто промахиваюсь совершенно случайно. Выстрел охлаждает буйные головы. Так, девочки, говорю я, хочу с вами попрощаться. По возможности тихо и мирно. Отдайте Толяна, и я пошел. Эй ты, хорек, давай очень аккуратно двумя пальчиками вытащи свою пуколку и брось к двери. Это я про ТТ. Он, разумеется, понимает, о чем речь, и неохотно подчиняется. Скажи про Агюль, требует барышня. — Ну ты, мать, достала. Айгюль — это Айгюль. А вот Рекс, это ты, да? — Какая это Айгюль? Матчанова? — сощурившись, спрашивает она. — Молодец. Да, она. Сказала, что ты мне как мать родная будешь, но, видать, ошиблась. — Ты прямо гарпи, фурия и все такое. Значит так, она ошиблась, ты ошиблась, и я ошибся. Меня ваш бизнес не интересует, до свидания. Выпустите Толика, и мы пойдем. «Не забыла, значит. Погоди, а где она сейчас?» «Извини, я и так сказал тебе слишком много. Я хочу с ней поговорить», — заявляет барышня Рекс. «Полагаю, она тебе звонила. Начинаю я, но она меня перебивает. Может, и звонила, но со мной ее не соединяют». «Я дико извиняюсь. Вы сидите вот в этом огромном офисе». И вот эти послушные сотрудники в твоем присутствии не соединяют тебя с Айгюль. Я правильно уловил? Нет, мы здесь не сидим. Тебя сюда пригласили, потому что так удобнее. А что ты думал, звонит какой-то хрен и использует пароли двухлетней давности? Это подозрительно. Да, понимаю и не злюсь. Говорю я и отхожу к двери. Ключи от бокса кидайте к ногам. И от этой вашей конторы тоже. Я вас закрою. Никто даже не шевелится. Придется каждого десятого в расход. Качаю я головой и делаю кислое лицо. Дайте ему ключи, говорит Мурка. Амбал, который из ларца бросает два ключа. Неудобно со связанными руками, да еще и под тяжелыми взглядами упырей. Но ничего, я справляюсь. Выскальзываю и запираю дверь на ключ, оставляя его в скважине. Чтоб изнутри было не открыть. Поворачиваюсь и. Опа-опа-опа! Второй из ларца идет в контору. Тихо-тихо-тихо, -тих -тихо», приветствую его я. Видишь, что у меня в руке? Давай, поворачивайся и иди к гаражу. Он подчиняется. Я бросаю ему ключ, и он открывает дверь. Оттуда выходит злой Толян. Увидев своего обидчика, он без разговоров молчком заряжает тому прямо в челюсть. И хоть тот тоже паренек и он отрубается, даже не ойкнув. Толик укладывает его на пол в гараже и подходит ко мне. «Это...» — начинает он неловко. «Егор, прости, сам не знаю, как они меня так. Один спереди подошел, а второго я даже и не...» «Да ладно, Толик, взмахиваю я рукой. Перчатку вон не забудь. И руки-то мне развяжи». Я оглядываюсь, проверяя, все ли нормально, и запихиваю пистоль под куртку. Пригодится воды напиться. «Помощи ждать неоткуда. Значит, нужно рассчитывать только на себя. А то вон какие тут люди дружелюбные встречаются». Мы выходим из двора, идем по тупиковой улочке, сворачиваем и оказываемся на оживленной магистрали. Толик выходит на обочину и голосует. Почти сразу останавливается частник на москвиче. «Нет, отпускай», — качай её головой. «Скажи, дорого». «А чего?» — удивляется Толян, когда машина уезжает. «Считай, что паранойя. Лови следующую». «Садимся мы только в третью машину, в «Жигули». «Лучше перебдеть, Анатолий». Поясняю я своей выкрутасы. Как известно, обжегшись на молоке и на воду дуешь. До гостиницы мы добираемся без приключений. Заходим в вестибюль и идем к стойке за ключом. «Вам записка», — говорит девушка-порте. «Телефонограмма. Вот, пожалуйста». Напро... Она протягивает мне сложенный лист бумаги. «Я беру и отхожу от стойки, разворачиваю и читаю». «Рекса, не ищи, все отменяется. А...» Ну что же, все ясно. Главное, вовремя. Я засовываю записку в карман и иду столиком к лифту. Погоди, вдруг раздается женский голос рядом со мной. Я поворачиваюсь и вижу леди Рекс. Какая приятная неожиданность, качаю ее головой. Здравствуйте, девушка. Я хочу ей позвонить, говорит она. Ну что же, мы, как говорится, живем в свободной стране. Если хочется позвонить, позвони. Я поворачиваю, чтобы обойти ее, но она встает на пути, преграждая путь. Я не знаю ее номера. Сорян, подруга, но я точно здесь тебе не помощник. Без разрешения Айгуль дать ее номер я не могу. Не давай, позвони ей сам и спроси, согласна ли она со мной поговорить, и если она будет не против, мы поговорим. За межгород я сама заплачу. Слушай, я немного... как бы это сказать... Злюсь, что ли? Да, я немного на тебя злюсь. Поэтому не только услугу тебе оказывать, но и видеть тебя мне не очень приятно. Хоть-то девушка видна и красивая, но нет. И, кстати, с такой работой, если я правильно улавливаю ее суть, лучше внешность менее броску иметь. «Толик, вызывай. Послушай», — прикасается она к моей руке. «Я тебя очень прошу. Я тебе помогу, независимо от того, захочет она со мной говорить или нет». — О, не, спасибо. Помощь больше не требуется. — И пистолет? — понижает она голос. — Можешь себе оставить. — Щедро, — соглашаюсь я. — Да только он и так уже у меня. Она касается моего локтя. — Это не только мне, это и ей нужно. Раз она тебя отправила ко мне, в общем... В общем, ей нужно со мной поговорить. Ей нужно мое прощение. — Твою дивизию, вот этого только не надо. Никаких разговоров про прощение и прочую чепуху. Тьфу. Ладно, я вздыхаю. Ладно, сделаю, как ты сказала. Если не захочет, значит никаких разговоров не будет. Где тут у вас переговорный пункт? Вон там, в той стороне зала. Мы отходим от лифта и двигаем туда. Добров. Громко зовет кто-то моего однофамильца из будущего, но я иду, не реагируя, и только на третий раз до меня доходит. Что Добров — это я. Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Это Тайманов. — Егор, где тебя носят? Я уже с ног сбился. Дела были, Авлек Давлатович. тихонько отвечая. — А в чем дело-то? Через полчаса выезжаем на банкет. — А далеко ехать? — За город куда-то повезут. Вроде место уникальное какое-то. Едем втроем. товарищ твой не едет. — Значит, и я не поеду. Качаю его головой. — Так, отставить разговорчики, там место только на троих. Ты не можешь не ехать, учитывая завтрашнюю программу. Все должно быть естественно, понял? Вон встречающая сторона. Приехали уже за нами. Остальные на место уже прибудут. Он кивает в сторону двух ментов. Менты до да менты, скучные, уставшие дядьки. Но только меня резко холодом обдаёт от взгляда одного из них. Взгляд этот. Холодные, глаза прозрачные, бесцветные и равнодушные. На лице улыбка, а глаза ледяные. Ну и ладно бы, какая мне разница, да только глаза эти принадлежат Мише, Тому самому старлею, что при мне застрелил двух милиционеров.